Глава 22 Та минута в беде, когда обиженный перестает о жизни размышлять, вмиг делает его властителем обидчика. Колридж Все это время Хэтти сидела на носу баржи, печально глядя на воду, покоившую в себе тело матери, и того человека, которого она так долго считала своим отцом. уа ласковая и спокойная, стояла рядом, но не пыталась ее утешить. По индейскому обычаю, она была сдержана в этом отношении, а обычай ее пола побуждал девушку терпеливо ожидать того момента, когда можно будет выразить свое сочувствие поступками, а не словами. Чингачгук держался несколько поодаль. Он вел себя как воин, но чувствовал как человек. Джудит подошла к сестре с видом торжественного достоинства, обычно мало свойственным ей, и хотя следы пережитого волнения еще были видны на ее красивом лице, она заговорила твердо и без колебаний. В этот миг уа и Деловар направились на корму к непоседе. «Сестра», — сказала Джудит ласково, — «мне надо о многом поговорить с тобой. Мы сядем в пирогу и отплывем немного от ковчега. Секреты двух сирот не предназначены для посторонних ушей». «Конечно, Джудит, но родители могут слушать эти секреты». Прикажи, не посидя, поднять якорь и отвезти отсюда ковчег. А мы останемся здесь, возле могил отца и матери, и обо всем поговорим друг с другом». «Отца?» — повторила Джудит медленно, причем впервые со времени разговора с Марчем румянец окрасил ее щеки. «Он не был нашим отцом, Хэтти». Мы это слышали из его собственных уст в его предсмертные минуты. «Неужели ты радуешься, Джудит, что у тебя нет отца? Он заботился о нас, кормил, одевал и любил нас. Родной отец не мог сделать больше. Я не понимаю, почему он не был нашим отцом. Не думай больше об этом, милое дитя». «Сделаем так, как ты сказала. Мы останемся здесь, а ковчег пусть отплывет немного в сторону. Приготовь пирогу, а я сообщу непоседе и индейцам о нашем желании». Все это было быстро сделано. Подгоняемый мерными ударами весел, ковчег отплыл на сотню ярдов, оставив девушек как бы парящими в воздухе на тем местом, где покоились мертвецы. Так подвижно было легкое судно и так прозрачно стихия, поддерживавшая его. Смерть Томаса Хаттера, начала Джудит после короткой паузы, которая должна была подготовить сестру к ее словам, изменила все наши планы на будущее, Хэтти. Если он и не был нашим отцом, то мы все-таки сестры и потому должны жить вместе. Откуда я знаю, Джудит, что ты не обрадовалась бы, услышав, что я не сестра тебе, как обрадовалась тому, что Томас Хаттер, как ты его называешь, не был твоим отцом? Ведь я полоумная, а кому приятно иметь полоумных родственников? Кроме того, я некрасива по крайней мере, не так красиво, как ты. А тебе, вероятно, хотелось бы иметь красивую сестру. Нет-нет, Хетти, ты и только ты моя сестра, мое сердце, моя любовь подсказывают мне это. И мать была вправду моей матерью. Я рада и горжусь этим, потому что такой матерью можно гордиться. Но отец не был нашим отцом.